Десять дней, десять ночей плыли они по бескрайнему и беспокойному морю. Неутомимая ласточка ни разу не присела на мачту отдохнуть. По ночам она брала в клюв крохотный фонарик, и корабль устремлялся за этим огоньком, светившим во тьме, словно яркая звездочка. С каждым днем становилось все теплее и теплее. Это означало, что они держат правильный курс на юг, к жаркой Африке. Небо над ними очистилось, и было синее-синее. Жаркие лучи солнца раскалили палубу, как сковородку. Крокодил Крокро -крок блаженствовал, ему даже не хватало тепла. «Эй, солнышко!» — кричал он, — «подай-ка жару!» Обезьянка Чучу тоже радовалась. «Еще бы чуть-чуть потеплее было бы в самый раз!» — шептала она, растянувшись рядом с крокодилом. Яркие перья попугаихи Поли блестели и переливались на солнце. Красный клюв ее горил рубином. Она словно бы принарядилась перед встречей с родной Африкой. Зато непривычные к жаре остальные звери просто не находили себе места. Как они завидовали доктору Дулитлу, который ходил по палубе в коротких штанишках и в цилиндре, защищающем голову от солнечных лучей. Но звери, к сожалению, не могут скинуть свои шубы. Собачка, гав-гав, высунув язык, переползала с места на место за быстро убегающей тенью. Поросенок Хрю-Хрю спрятался на корме за бочкой с лимонадом и потихоньку лакал сладкую шипучую водичку. Сова Ух-Ух обмахивалась крыльями, как веером. Только утенок Кря-Кря, пожалуй, не очень унывал. Как только солнце припекало ему макушку, он нырял в воду с одного борта, проплывал под килем корабля и выныривал с другой стороны. Отряхиваясь, разбрызгивая брызги, он выбирался на палубу, а через пять минут снова проделывал тот же трюк. Иногда он прихватывал с собой ковшик и вылавливал им креветок. Он вываливал на палубу гору жирных креветок и угощал ими друзей. Однажды навстречу им выпорхнула из воды стайка летучих рыб. Пролетая над палубой, они приветственно махали своими плавниками крыльями, До самого экватора уже разнеслась весть о том, что в Африку плывет знаменитый звериный доктор. Летучим рыбкам не терпелось на него поглядеть. А потом они поспешили обратно, обрадовать больных обезьян. И долго еще видны были впереди в ярком свете солнца стремительные стрелки их взлетающих серебристых тел. Вдруг поросенок хрюхрю -хрю оторвался от бочки с лимонадом и крикнул. «Смотрите, смотрите, фонтан плывет по морю!» Все сбежались на корму и увидели действительно бьющий прямо из воды двумя мощными струями фонтан. «Что за чудеса?» — удивилась собачка Гавгав. -гав. «Может, это затонувший остров, а на нем был город, а на центральной площади стоял фонтан, и он все еще работает», — догадался утенок Крякля. «Люблю купаться в фонтане». И он уже было собрался нырнуть в воду, как его ухватил за хвост зубастый крокодил крок кро, -кро. Ухватил он его осторожно, ни одного перышка не помял. Не выпуская утиного хвоста из пасти, крокодил пробубнил. г га гиг Наконец утенок вырвался, и крокодил рявкнул во всю пасть. «Не смей нырять! Это кита а не фонтан!» И тут действительно над водой у самого их борта показалась гигантская, величиной, наверное, с дом голова кита, с крохотными, любопытными глазками. «Не корабль ли это звериного доктора Д.Д. спросил кит. Доктор Дулитал подошел к борту и поклонился. «Здравствуйте», — сказал он. «Звериный доктор — это я». «О, доктор!» — воскликнул Кит. «Меня специально послали предупредить, что впереди вас поджидает сильное течение. Оно увлечет ваш корабль в сторону от Африки». «А что же делать?» — растерялся доктор Дулитл, «Ведь нам нельзя опаздывать». «Если позволите, я вам помогу», — сказал Кит. Он поднырнул под корабль, приподнял его над водой на своей широкой спине и быстро двинулся наперерез стремительному течению. Белые буруны вскипали у его боков, тучи брызг взметались над его головой и заливали палубу. Корабль качался с борта на борт, но прочно стоял на широкой китовой спине. От этой качки у поросенка хрюхрю -хрю закружилась голова, и он чуть не утонул в бочке лимонада. Но обезьянка Чучу вовремя удержала его за хвостик баранку. Наконец кит миновал грозные течение, опустился в глубину, и корабль снова прочно стал на волны. Они поплыли дальше, а вынурнувший кит крикнул им вдогонку «Счастливого плавания!». Корабль покачивался на волнах. В парусах гудел ветер, по бортам его мирно журчала вода. Солнечные блики скользили с волны на волну, безмятежное море окружило их. Долго-долго рядом с кораблем не появлялось ни одного живого существа. Друзья даже немного заскучали от однообразного плавания без всяких приключений. И тут раздался свист, пронзительный и долгий. «Слышите?» — насторожилась обезьянка Чучу. «Кто-то окликает нас». И верно, вскоре корабль окружила стаи дельфинов. Они выпрыгивали из воды, плясали на волнах, высвистывая громкие приветствия. Дельфины ведь разговаривают с свистом. Рады познакомиться со звериным доктором. Хором посвистывали дельфины. «Чем вам помочь? Чем порадовать?» «Я бы с удовольствием похрустел зеленым лучком», — мечтательно проговорил поросенок хрюхрю, -хрю, у которого уже язык засахарился от сладкого лимонада. «Так нет ничего проще. Свистнул один из дельфинов. Здесь недалеко есть остров. Он немного в стороне от вашего пути, но там растет чудесный дикий лук. Вы плывите себе вперед, а мы скоро вас догоним». Дельфины умчались. Вскоре они снова уже неслись рядом с кораблем и тащили за собой огромные связки зеленого дикого лука. Поросенок был в восторге. Уплывая, дельфины попросили «Передайте привет обезьянам, а если мы вам понадобимся, то свистните погромче». Солнце уже клонилось к закату, небо тускнело. Сиреневые тени побежали по голубым волнам. Темнота вдали сгущалась, и стало казаться, что этот далекий берег встает впереди. Доктор Дулитл взял подзорную трубу и стал вглядываться в морскую даль. «По-моему, наше плавание приближается к концу», — сказал он. «Еще чуть-чуть», — обратовалась обезьянка Чучу. Чуть -чуть. «Еще чуть-чуть, я встречусь со своей двоюродной тетей». Не знали, не ведали они, что их ожидает впереди, и их поле, удобно устроившись на корме, безмятежно напевала в вечерних сумерках. Пятнистые жирафики гуляют вдоль по Африке, а толстый носорог шагает поперек. В бесконечной Африке гуляйте без дорог, и вдоль, и поперек. Богатая бананами, кокосами, лианами далекая страна. Меня манит она. Щедрее нету Африки, пройти хоть сто дорог, и вдоль, и поперек.